Антонио! Антонио! Что, Мария? Я написала стихотворение. Хочешь послушать? Нет. Как ты всегда смешно шутишь. Ну, слушай. Называется «Осенняя». Вот и осень наступила. Вот и солнце отступило. Ну, как? Ну, как? Очень хорошо а, Не слишком коротко? Нет, нет, нет, нет, длиннее точно не надо Я бы даже пару строчек сократил Антонио, тогда останется только название И хорошо, оно прекрасно выражает тему осенние Сразу так красиво, печально, но вместе с тем глубоко. Ну, а почему тогда эти негодяи в журнале сказали, что не будут это печатать? Ну, во-первых, потому что они негодяи. А во-вторых, в нашей стране недавно появилась страшная цензура, и ты, очевидно, стала ее жертвой. Но ведь я еще весной носила им свое стихотворение, они его тоже не приняли. Ну-ка, напомни мне. «Весеннее». Вот весна и наступила Вот и солнце проступило О, так у тебя получается целый цикл Ой, правда? Вообще-то до цикла там не хватает еще летнего И особенно зимнего Да-да-да, зимнего особенно не хватает Но я думаю, недели за две я восполню этот пробел Знаешь, Мария Что? Поэзия — это такое дело, в нем не надо спешить Оно не терпит суеты Поезжай-ка ты лучше куда-нибудь в творческую командировку куда? Ну, месяца на три в Болдино Или в Михайловское. Там, говорят, хорошо пишется. А я буду публиковать твои письма ко мне и водить экскурсии по нашему музею-квартире. У меня на примете уже есть 3-4 симпатичных поклонницы твоего творчества. Поезжай. Тут же собирай... Начинай собирать чемодан!»